Глава 33 Алиса. Не сегодня, не сейчас. Я не видела, что произошло, но в какой-то момент появилось ощущение тотального спокойствия. Ярость ушла, ворчливая часть меня угомонилась, и сознание уплыло в благословенную тьму. Хорошо. Темно, тепло и мягко. Понятия не имею, сколько это длилось. Но, очнувшись, я вздрогнула. Просто нос к носу встретилась с янтарной, покрытой мелкими чешуйками, мордой. Неожиданно. Дух сидел рядом и вглядывался в мое лицо. «Эй!» – прошептала я нервно. «Что?» «Нет, ничего!» – янтарчик растянул клыкастую пасть в подобие улыбки. Он отодвинулся, позволяя увидеть, что нахожусь в знакомой цветочной спальне. После этого в голове начал складываться пазл. «Меня спасли? Отыскали? Я сейчас в гостевой комнате директорской башни? Так, только маскирующее зелье перед встречей с Элис я не пила. И значит ли это...» Я потянулась, ощупала лицо и выдохнула. «Он знает...» — янтарный дух кивнул. «Угу. Пришлось вести в курс дел. Без его помощи я бы не справился». Меня затопило волной благодарности. Янтарчик не бросил, а командир выручил, невзирая на то, что я не Эстас. Но следом пришел ужас. Вспомнилось собственное бессилие. Это полное повиновение чокнутой девице. «Не волнуйся», словно подсмотрел мысли Дракоша. «Теперь все хорошо». Я сделала серию глубоких вдохов, кивнула, а потом пожаловалась. Элис бросила мне в лицо какой-то порошок. Янтарчик кивнул, а я подскочила. «Где Элис? Где она? Она же...» Я осеклась и рухнула обратно. Обратила внимание на окно. Снаружи было светло. Только какой сегодня день, я не знала. Как долго длился мой стазис? Что вообще произошло? «Что произошло?» — спросила я хрипло. Огляделась в поисках кувшина с водой. а заодно отметила что чувствую себя отлично правда отлично словно не было никаких гадостей а я посетила курорт а что ты помнишь алиса уточнил янтарчик как ложусь в каменный гроб и меня заваливает камнями дух посмотрел сочувственно а я приказала себе не трястись да это было мерзко но все позади я в безопасности пока я выбиралась из кровати шла к графину и утоляла жажду, дракоша объяснил ситуацию. По спине вовсю бежали неприятные мурашки. А первым моим вопросом стало осторожная. Он сильно орал. Вопроса «кто он?» не возникло. Все все поняли. «Вообще не орал», — отозвался янтарчик. «Он наоборот очень рад». Я поверила и не поверила одновременно. Дух как-то упоминал, что у командира мигрень из-за несоответствия моей мужской внешности и женской сути. А теперь он обрел баланс? Все встало на свои места? Рагор сейчас разбирается с Элис», — закончил янтарчик, посерьезнев. «Он очень на нее злится». Я кивнула, отошла к окну и застыла на долгую минуту. Стояла и не знала, что делать. Вернее, знала, но... Никак не могла это признать. Все, я провалила свою миссию, но это не так важно. Главное, все закончилось. Элис Харрентер оказалась не жертвой, а самой настоящей злодейкой, словно какой-то антипод. Гений и безумие, вот о чем вспомнилось при мысли о брате и сестре. Эстас, безусловно, гениален, а Элис, как другая, обратная сторона. Элис не жертва. Она вытащила меня из родного мира и полтора года держала в стазисе, чтобы использовать, когда придет время. Это мрак, оподчиняющий порошок. Нет, я так не хочу. Нервный шаг в сторону, и перед глазами возник образ младшего принца. Сердце не просто сжалось, скрутилось в болючую спираль. Он мне очень симпатичен, но готова ли я снова поверить в сказку? Готовы ли рискнуть и остаться здесь на какое-то время, чтобы... А чтобы что? Проверить слова Элис о том, что Рагор влюблен? Мысль о любви пьянила, но здравый смысл шептал, что это самоубийство. Если останусь, меня точно увезут из высшей военной школы. И не факт, что смогу попасть сюда вновь. А раз так, не видать мне портальные машины... и шансы на возвращение домой становятся нулевыми. Я рискую никогда не вернуться на Землю, к тому же есть второй неприятный момент. Дома прошло полтора года, если не больше. Моя жизнь на Земле и так не была благополучной, а сейчас и вовсе. Работы дома у меня точно уже нет. Подождать еще? Чтобы обломки превратились в пепел? Нет, это слишком. Трудное решение, — которое я никак не могла принять. Я не знала, как поступить, зато понимала, времени на раздумья нет. Рагар может вернуться в любую минуту. В итоге ушла в уборную, чтобы умыться и побыть в одиночестве. Посмотрела на свое потрепанное отражение в зеркале. Старая жизнь или призрачный шанс на любовь. Отчаянно хотелось выбрать второе, но янтарчик позвала я, возвращаясь в спальню. Я ухожу домой. Дракон не удивился, только глаза стали жалобные. «Алиса, ты уверена?» «Нет», — ответила я честно. «Но это единственный разумный вариант». Вздохнула, окинула взглядом неприметное платье с плеча Элис, сунула ноги в ее же потрепанные туфли. Дорогу к лаборатории я помнила, только одна идти боялась. «Проводишь меня?» — спросила у духа. Он уныло кивнул. Переход, еще один коридор, и я с трудом отыскала нужную дверь. Она оказалась закрыта. Взгляд на янтарчика и механизм замка щелкнул, а мы вошли в полумрак. Окно висело на прежнем месте, в нем опять отражалась пустыня, а кристаллы на столе тускло мерцали. Что нужно сделать, чтобы окно снова сломалось, переключившись на мой мир? Помню прошлый раз... Я подошла к столу и начала трогать все от кристаллов до рукояток. Но картина не менялась. А потом янтарный дух чихнул, и случился благословенный сбой. На миг подумалось, что именно чих стал причиной, но это же невозможно, верно? Ведь в ту же самую секунду я крутила рукоять с красным набалдашником. Дело скорее в рукояти, чем в нем. «Слушай, а там какое время года?» Глядя на блестящие небоскребы, выдохнула я. Просто вспомнилось, что изначально была зима, а я покидала родной мир летом. Потом времена года менялись, но это, наверное, не важно. Так или иначе, я все равно со временем промахнусь. Обогнув стол, я шагнула к порталу, а янтарчик неожиданно пропищал. «Алиса, может, не надо? Может, останешься?» «Нет». Я сглотнула болезненный комок в горле, выдохнула, усилием воли, отринув все мысли, подошла к окну вплотную и, зажмурившись, потянулась к картинке рукой. Все, хватит, пора прекращать. Рагор. Рыжий поднялся по ступеням, остановился напротив исполинского глаза, и его почти сразу окутало легким серебристым туманом. Знак одобрения. Кадет драконам понравился. Это было в какой-то степени неприятно, но все-таки ожидаемо. Я, быть может, ревнивец, но не могу не признать, что Ерс достойный боец. Если будет стараться, далеко пойдет. А если будет держаться подальше от моей женщины, то, возможно, дорастет до самых высоких военных званий. «Поздравляю, кадет!» — воскликнул я, жестом предлагая Ерсу спуститься и занять место справа от возвышения, напротив преподавателей. Мне предстояло назвать следующую фамилию и... нет, опять не Харинтер. Нетерпение шептало, но я предпочел подчиниться разуму. Ведь понятно, что представление оку Элис ничем хорошим не закончится, значит, ее лучше оставить на потом. Глубокий вдох, я набрался терпения и уставился на следующего претендента, Вайс. Парень, некогда состоявший в одной команде с Алисой, приблизился к источнику и замер. В этот раз серебристый туман задержался, проявился через пару минут. Следующий претендент не прошел. Его оттолкнуло силовой волной. Желтая радужка ока на несколько секунд окрасилась валой. Негоден. не подходит для слияния по неким неизвестным нам параметрам. Возможно, слишком завистлив или нечистоплотен, или способен предать. Я хмыкнул и покосился на Элис. Девица осталась невозмутима. Так уверена в своей правоте? Убеждена, что драконы ее одобрят? Или ей плевать на исход испытания, а важен сам факт? Я бы не рискнул. У обитателей смежной с нами реальности, конечно, иные представления об этике, морали и прочем, но основа все же совпадает, хотя объективно я тоже могу ошибаться. Вдруг один шанс на миллион, но отступать я не собирался. Решение принято и обжалованию не подлежит. Прямой и спокойный я наблюдал за ходом испытания. Око отвергло еще пятерых. Остальные с разной степенью принятия прошли. Кажется, минула вечность. И вот нежный остался один. На него продолжали украдкой коситься, а глава службы безопасности школы, который тоже присутствовал, подошел и шепнул. «Ваше высочество, почему этот кадет такой хилый?» «Болел много», — буркнул я и добавил. «Кстати, далеко не уходи. Скоро понадобишься». «Есть». тихо ответил дракон. «Итак, Элис Эр Харринтер. Мне точно следовало помучить ее какой-нибудь едкой речью. Но вот беда. Алиса снова выручила эту паршивку. Уж слишком хотелось поскорее вернуться в башню к моей диверсантке, прийти до того, как янтарный дух уговорит иномерянку на очередное запечатывание каких-нибудь пещер». Или предложат заплатить кругленькую сумму за возможность иметь потомство. И хорошо, если со мной. Как итог, я кивнул на око и сказал в своей обычной манере. «Ну давай, Харинтер, вперед! Чего встал?» Самозванка, наконец, дрогнула. Побледнела, голова втянулась в плечи, девица заколебалась, но все же вышла вперед. Походка была размашистой и неестественной. Это нарочитое подражание мужчине заставило поморщиться. А еще вспомнился нежный, который, наоборот, кокетливо вилял задом и двигался очень плавно. Кстати, это виляние видели все новобранцы, драконий хвост. Я заставил себя дышать и, как мантру, повторял мысль. С Алисой и ее актерством разберусь позже. Буду ужасно зол, но справедлив». и милостиво позволю и намерянке замолить свои грехи. Ну а сейчас...» Элис добралась до лестницы, поднялась по ступеням и замерла. Ее лицо я уже не видел, но поза выдавала высшее напряжение. Леди. Каждая из них хотя бы раз в жизни задумывается о запрете на слияние, но все наши объяснения для них лишь теория. Только тот, кто сам прошел путь... прочувствовал его на собственной шкуре, способен понять, насколько это подчас нелегко. Нелегко и больно. Первый контакт с источником – это как повезет. Но все последующие, когда уже запускается процесс выбора сущности и притирки, сопровождается болью. Непосредственное слияние – беспрерывная выворачивающая боль в течение нескольких часов. И не все выдерживают. «Своих птенцов я берегу. С момента моего назначения на должность директора у нас случаев помутнения рассудка не было. Но в других школах это вариант нередкий». «Боль сводит с ума даже подготовленных мужчин. А что будет с женщиной? Лично я проверять не хочу. Я бы и Элис не пустил, но сейчас речь о первом взгляде Вока, и он менее опасен. К тому же Элис точно не успокоится». а я жажду умерить ее пыл». Самозванка взошла по лестнице, остановилась, не доходя до ока, и неожиданно развернулась к преподавателям. «Я не могу!» — воскликнула она басистым мужским голосом. «Я передумала! Я не готова и боюсь!» Мы с Форгином не удивились, а остальные переглянулись. Кадеты тоже загомонили, закрутили головами. «Передумала?» — переспросил кто-то. «Не готова», — добавил другой. «Я мог прекратить цирк, но предпочел продлить». Фыркнул. «Что значит, не могу? Давай, вперед!» Элис побледнела еще больше, замотала головой и быстро спустилась с возвышения. «Нет!» — измененный голос сорвался на виск. «Нет! И не заставляйте!» Тут до главы службы безопасности дошло. «Подождите, это девушка!» «Элис Эр Харинтер, пояснил я. Девица отреагировала в обычной для себя манере, вздернула подбородок и посмотрела с вызовом, мол, «Да, я Элис, а вы кто такие?» «Милор Траггер, я не понимаю», — позвал кто-то из коллег. «Но как? Как такое возможно?» Я пожал плечами и испытал в некотором роде соблазн. «А что?» Взять и заявить, что именно Элис была на отборе все это время, что это она ночевала в комнате с молодыми мужчинами, бегала по полигону и всячески нарушала этикет, а моя Алиса в плане репутации совершенно чиста. Настолько, что ни одна сплетница не зацепится, но нет, не хочу этой лжи. К тому же лично меня репутация будущей жены полностью устраивает». Если кто-то вякнет, глотки перегрызу. «Как такое возможно?» — переспросил я, широко оскалившись. И сам же ответил. «А вот так! Кое-кто заигрался!» «То есть вы знали?» — изумился глава службы безопасности школы. Я медленно кивнул. «И я, и Форген. Мы давно разоблачили. Поэтому Нежный жил отдельно и был отстранен от всех тяжелых испытаний». встрял рыжий Ерс. Новобранцы снова загудели. «Нежный?» — переспросил кто-то из коллег. Звенящая пауза. Элис продолжала задирать подбородок с самым горделивым видом. Кадеты шептались, коллеги таращились, а я решил прояснить один момент, но не успел. Ерс. Рыжий смертник резко шагнул вперед и выпалил. «Милорд Рагор командир, сэр». «При всем уважении, но, зная ваш характер, нежный наш боевой товарищ, мы просим для него уважения и в обиду не дадим». «Нежный?» «Нет, не быть Ерсу, генералом». «Остынь, выскочка, это не он». Ерс сбился и нахмурился, остальные тоже. Птенцы уже подобрались, готовые защищать товарища от такого злого, ужасного меня. «Это не нежный». Я оскалился шире прежнего, но настоящей нежной тоже женщина. И он, то есть она, подверглась серьезному нападению от этой, кивок на девицу Харрентер. К счастью, жизнь нежной сейчас вне опасности. Она получила помощь и приходит в себя. Птенцы не шелохнулись, а Элис аж перекосила. «Что вы сказали?» — гадина наморщила нос. То и сказал. Я выдохнул и повторил более внятно. «Девушка, которая прошла отбор вместо тебя, уже в безопасности. С ней все хорошо, а будет еще лучше». Элис скривилась снова, потом всплеснула руками и выпалила. «Милорд Раггер, вы хоть понимаете, что она никто?» «Я? Нет». «Она не наша, чужачка», продолжила вещать Элис. Я лично вытащила ее из другого мира, и мне очень неприятно слышать, что сын нашего правителя, Алиса, просто копия, моя копия. Ведь это то же самое, что нацепить фальшивые бриллианты и выдавать их за настоящее. Ты ненормальная, не выдержал я, покраснела вся, рявкнула. «Это я все придумала, а Алиса — ноль, примитивный исполнитель!» «О чем она вообще? На что намек? Или мне сейчас предлагается полюбить оригинал?» Я поморщился, окидывая ненормальную взглядом, и подумал, «Окажись перед оком Алиса, она бы не струсила, ни за что бы не отступила, поэтому я рад, что она сейчас не здесь». «Хорошо, что придумала именно ты!» Я в очередной раз оскалился. «Значит, ты и ответишь!» Выражение лица Элис сказала о том, что мы еще поспорим. И я едва не рассмеялся. Рассчитывает избежать наказания, потому что леди... Нет уж, хотела равноправия. Будет, точно будет, клянусь! Я шагнул к Коку, собираясь успокоить и закрыть его... а пол неожиданно завибрировал. Улыбаться сразу расхотелось. По коже побежал холодок. «Все назад!» — рявкнул я. Сказал, хотя знал, что не успеем, что бежать бесполезно. Мы, впрочем, нет, не влипли. Интуиция и собственная драконья суть шептали, что все хорошо. Пол завибрировал сильнее, и роли изменились. Каменная голова закрыла исполинскую пасть, проглатывая шар ока, и распахнула глаза, из которых хлынул свет. Камни основания преобразились, превращаясь в когтистые лапы, а сам дракон подался вперед, выползая из стены и устремляясь к оцепеневшей от ужаса Элис. Очень редкое явление, но случается не впервые, когда не человек заглядывает в око, а око в него. Дракон дополз до Элис, и, выпустив облако мерцающего дыма, уставился пристально. Несколько бесконечных секунд, а в итоге случилось по-настоящему странное. «Нет». Каменный дракон заговорил впервые за всю историю. «Мы против. Ты никогда!» Последнее было рыком, и Элис отбросила силовой волной, а потом она закричала громко. Панически. Забилась на полу, а дракон пополз обратно, вновь сливаясь с камнями. От статуи опять осталась одна голова, а в распахнутой пасти появился исполинский шар ока. Веки уже сомкнулись. Все. Источник уснул. «Уберите!» — орала тем временем Элис. «Уберите их от меня! Нет!» — понятия не имею, что она сейчас видела. но отбивалась буйно. «Только ждать, когда это закончится, я не собирался. И вообще спешил. Пусть профильные специалисты выясняют, у них все навыки и полномочия». Я кивнул к главе службы безопасности, приглашая присоединиться. «Сейчас сдадим Элисер Харинтер, куда следует, потом доставим туда же ее подружку Фрейлию, чтобы уточнить причастность, и мы свободны». «Хватит с меня этой истерички. Вижу ее какой-то час, а уже хочу убить».